Глава 12. Денис поведал товарищам свой план. По мнению мальчишек, он действительно был очень рискованным, но они уже решили идти по пути к общему благополучию. План состоял из трех пунктов. Первый – установить портал у ног жадности. Второй – сбросить клетку с девчонками в портал. И третий – стать приманкой и отвлечь жадность от действий других участников. Так как Сергей был несколько раз ранен, он не мог играть роль приманки. В порталах, да и вообще в науке, он был не силен, поэтому ему поручили сбросить клетку. Исходя из этого, Денис отправился вниз устанавливать портал, а Игнат остался на месте отвлекать жадность. Пока хромающий на одну ногу Сергей взбирался по лестнице, Денис уже спустился к ногам жадности. С помощью пары компасов он вычислил свое местоположение и запустил сигнал с часов. Компьютер в катакомбах заработал и начал создавать новый портал. Юный гений удаленно вводил новые данные, увеличивая размеры синей пелены, чтобы в нее пролезла клетка. Его план был построен на теории, что при телепортации поглощается кинетическая энергия объекта. Простыми словами, падение с такой высоты не разобьет клетку и не навредит людям, которые будут находиться в ней. Заскучав, жадность качнула клетку рукой. Толчок был так силен, что одна из девочек не смогла удержаться за прутья и несколько раз ударилась о решетке, после чего потеряла сознание. Монстру было забавно наблюдать, как мучаются дети. Еще несколько раз, столкнув клетку, жадность поддела ногтем золотое ожерелье и поднесла его к девочкам. Таня держалась от жутко руки как можно дальше, а вот другая девочка в попытке угодить монстру приняла украшение. И без того ужасающее лицо жадности – Разъехалась в страшной улыбке Бледная рука Открыла клетку И схватила девушку С украшением большим И указательным пальцем Девочка кричала Билась в истерике, пытаясь освободиться Таня хотела ей помочь Но что она могла Противопоставить этому чудовищу? Жадность открыла Похожую на пропасть пасть И бросила туда девочку Словно семечку Крик девочки растворился в темноте. Жадность проживала ребенка, а после выплюнула на ладонь черный камень размером с человека. Рассмотрев камень на свету, она положила его в большой мешок, что висел у нее на поясе. Нетрудно догадаться, что там она хранила души людей. После совершенного обряда Жадность запила угощение золотом из каменного кубка. Данная сцена повергла Таню в еще больший страх. Она забилась в угол клетки и молилась о спасении. Действия жадности повлияли и на поведение мальчишек. Сергей ускорил шаг, а Игнат, переживая, что его сестра будет следующей, открыл по чудовищу огонь. Выстрелы из винтовок были для жадности словно комариные укусы. Они не причиняли вреда, но сильно раздражали. Не жалея своего храма, жадность попыталась прихлопнуть наглеца. Несколько этажей прохрустели под тяжестью ее огромной ладони. Пол под ногами Игната пошел трещинами. Рыжий хулиган едва успел прыгнуть, чтобы не провалиться вниз. Шокированный силой и свирепостью монстра, рыжий хулиган отступил внутрь здания, откуда мог стрелять лишь по коленям монстра. Когтистая рука проникла вслед за ним и оставила на полу глубокие траншеи. Весь храм содрогался от прикосновений своей хозяйки, не имея возможности нащупать нарушителя жадность полезла в мешок, что висел у нее на поясе, достала оттуда черные камни, размяла их словно пластилин и принялась лепить чудовищ. Ловкие пальцы и острые когти быстро превратили черную глину в статуэтки элитных крота-людей. Чтобы оживить свои творения, жадность опустила их в каменную чашу, а после бросила. К Игнату на этаж. Золото быстро впиталось в изваяние и через несколько секунд они ожили. Этого в нашем плане не было, подумал Игнат, увернувшись от гарпуна и стреляя в ответ. К тому времени, как Игнат вступил в неравную схватку с жадностью, Денису удалось растянуть синюю пелену до нужных размеров. Теперь. Оставалось дождаться Сергея, который еле волочил ноги по лестнице. Добраться до верхних этажей было непросто. А вот перепрыгнуть с карниза на ближайшую клетку с раной на ноге казалось совершенно невыполнимой задачей. Забыв про боль и стиснув зубы, как учил отец, Сергей с разбегу вылетел из окна. Ему едва хватило ловкости и сил, чтобы зацепиться за золотые прутья. Вниз он не сорвался. Однако удар одной клетки о другую вызвал металлический звон. Шум привлек внимание жадности, которая с интересом посмотрела на болтающегося над ней паренька. Ее белая когтистая рука уже потянулась, чтобы схватить его за ноги, как вдруг в ее глаз угодила пуля. Бегая по кругу, крота людей, Игнат не упускал возможности, чтобы выстрелить в жадность. Пуля оказалась лишь пылью в большой глазнице жадности, но осознание того, что нарушитель все еще жив, повергло ее в ярость. По храму и катакомбам разнесся оглушительный рев. Жадность звала своих слуг на помощь. Сергей ловко подтянулся и взобрался на крышу клетки. Оттуда добраться до девочек не составило труда. «Скоро мы вас вытащим!» – улыбнулся он Тане и дал ей веревку. «Вот, привяжи себя и эту девчонку покрепче к решеткам. Сейчас немного полетаем». Как и было задумано Денисом, Сергей привязал крышу клетки, где находились девочки, к полу, выше указанной, что висело над порталом. Закрепить веревку нужно было в соответствии с отметками на листе из тетради. Денис явно дал понять – что невыполнение его инструкций приведет к летальному исходу. «Держись!» – сказал Сергей, и выстрелил из дробовика в цепь. Сначала клетка сорвалась в свободном падении, а затем пошла, словно маятник, по велению веревки. Таким образом, клетка с девочками оказалась прямо над синей пеленой. Решиться обрезать веревку и рухнуть с такой высоты было очень трудно ведь если план Дениса не сработает, они разобьются. Сергей зажмурился и с силой провел ножом по веревке. А! -а, -а, -а кричали Таня и Сергей в один голос. За время падения перед глазами Сергея пронеслась вся жизнь. Он даже успел переосмыслить свое поведение в обществе. Нужно было видеть недоумевающую физиономию жадности, когда клетка с трофеями пролетела мимо и растворилась в синей пелене. Глотка великана вновь издала оглушающий рев. На этот раз он был в разы сильнее. Стены храма содрогнулись от вибрации и пошли трещинами. «Игнат! Она спасена! Нужно выбираться отсюда!» Пытался докричаться до друга Денис. Однако сейчас рыжему хулигану было не до этого. Элитный кроточеловек залез ему на спину и начал душить цепью. Игнат поступил, как в фильмах. С разбега несколько раз ударился спиной о каменную кладку. Хватка монстра ослабла, после чего Игнату удалось выбросить мелкого злодея в окно. В тоннелях храма замелькали тени, послышался звонкий смех. Быстро же они сюда добрались, подумал Игнат, наблюдая, как из всех проходов и щелей полезли крота люди Парень достал нож и направился им навстречу с яростным криком. Монстров это даже напугало. Опустив инструмент и гарпуны вниз, они уставились на мальчишку. Повисла пауза. Один из монстров тоже издал звонкий, но внушительный рык, воодушевив всех остальных к атаке. К счастью, Игната, он и не собирался с ними драться. Мальчишке просто нужно было пространство для разбега. На всех парах, удирая от разъяренных монстров, Игнат выпрыгнул из окна. Если расчеты Дениса были верны, при такой высоте и скорости Игнат должен был столкнуться с ногой жадности ближе к девятому этажу. Главное было не прозевать момент и вонзить в толстую бледную кожу нож, оставляя за собой царапину на ноге великана. Игнат съезжал на ноже, словно на лифте. Однако... Он не смог удержать свое тело в том положении, о котором говорил Денис. Нож выскочил из кожи, и последние три этажа парень пролетел в свободном падении. Денис едва успел, чтобы поймать его. Оба рухнули на каменные плиты. Не жалея себя, люди посыпались из окон проливным дождем. Первая сотня сразу обратилась в лепешки а все последующие благополучно приземлились на павших братьев. Но проблемой мальчишек оказались вовсе не крото-люди, а огромная черная тень у них над головами. Жадность подняла ступню, чтобы раздавить нарушителей. Громадная пятка обрушилась на каменный пол, обратив его в горные выступы. Используя пыль как прикрытие, мальчишки прыгнули в синюю пелену. То, что секунду назад было полом, оказалось стеной, из-за чего оба мальчика просто ввалились из портала в катакомбы. На другой стороне их встретил Сергей и девочки. Таня кинулась в объятия брату. Все потом взял ее за руку Игнат и потащил к следующему порталу. У нас на хвосте целая армия садовых гномов. Из синей пелены в катакомбы вырвалась огромная рука жадности. Обрушивая балки, она пыталась нащупать детей. Ее длинный коготь едва не лишил Сергея головы. «Ох, это было близко! Ну чего встали? Валим отсюда!» – поторопил всех Сергей. Денис и другие дети в попыхах ввалились в погреб. На этой стороне их ждала довольно странная картина – Множество осуждающих недовольных взглядов. Один из них принадлежал бабушке Гале, другой — отцу Сергея и опекунам Игната и Тане. А вот у дяди Бори было выражение лица, словно он тут лишний. «Молодой человек, вы ничего не хотите мне объяснить?» — обратилась к Денису бабушка. — Хочу, но позже. Сейчас отсюда нужно уходить. — Срочно! — быстро ответил Денис, глазами выискивая выход. — Почему дядя Боря говорит, что вы договорились залить погреб бетоном? — Мало того, ты платишь ему настоящим золотом. Признайся мне честно, ты его украл? — с укором расспрашивала бабушка. — Меня интересует тот же вопрос. С серьезным басом подключился отец Сергея. Вы мне сказали, что это подделка. Мало того, из сейфа пропали ружья. Простым наказанием вам не отвертеться. — Серьезно, — громко крикнул Сергей. — Я очень рад, что вы за нас волнуетесь. Но поверьте, сейчас не время для дискуссий. За этой синей штукой полно монстров, которые хотят нас убить. И они вот-вот окажутся здесь. Отец уже собирался влепить сыну пощечину за вранье как из синей пелены выскочил крота-человек. Не размениваясь на цели, он метнул в отца Сергея кирку. Благо, у военного человека реакция была хорошая, и он поймал ее на лету. Сергей, не колебаясь, выстрелил в монстра, но за этим в погреб проникло еще трое. «Бежим наверх!» – прокричала Таня, схватив за руку свою тетю и новоиспеченную подругу по несчастью. Она быстро поднялась по лестнице, но выбраться наружу не смогла. Кто-то или что-то держала дверь с другой стороны. Дядя Боря бился дверь плечом, толкал ее ногой, но та не поддавалась. В подвал уже проникло больше десятка монстров, с которыми отважно сражались мужчины и подростки. Когда надежды на спасение не осталось, дверь распахнулась сама собой, и они смогли выбраться наружу. Первым опасную зону Покинул дядя Боря. За ним поднялись женщины и, отбиваясь от монстров, ребята и мужчины. Сергей вместе со своим отцом дали отпор монстрам на верхних ступеньках. Отсюда было невозможно промахнуться. Однако патроны были уже на исходе. Скорее заливайте погреб!» Денис трусил за рукав дядю Борю. Тот с трудом соображал, что происходит, но все же занял место в кабине. В дверной проем погреба влезла труба бетона-мешалки, и раствор быстрым напором сбил крота людей вниз. Монстры сопротивлялись, карабкались вверх, утопая по пояс в бетоне, но уже через час от них не осталось и следа. Погреб полностью затопило раствором. Все оборудование и знания, полученные в ходе эксперимента, были погреблены вместе с монстрами. Родители с трудом понимали, что произошло, да и их это мало волновало. Главное, что любимые дети в целости и сохранности. Отец Сергея пожал сыну руку. Денис бросился обнимать любимую бабушку, Таня и Игнат обняли своих опекунов и про иностранную девочку не забыли. Один только дядя Боря оглядывался по сторонам с единственным вопросом. «Где мои деньги за бетон?» Чтобы избежать постороннего вмешательства, крышу погреба снесли и поставили на том месте просторную белую беседку с длинным столом. Именно в ней дети рассказывали родителям о своих уникальных приключениях. О том, как Денис открыл проход в Калифорнию, о чудесах и таящихся в старых катакомбах чудовищах. Как опросил Игнат, дети умолчали про случай с гигантским змеем. Самым ярким был рассказ о том, как дети противостояли великану. С помощью храбрости, дружбы и смекалки они смогли осуществить задуманное и спасти двух девочек. В конце истории Денис признался бабушке в том, что именно из-за него сгорели стиральные машины и бойлер и пообещал больше никогда не врать. Его поступок вдохновил Игната и Сергея сделать то же самое. Родители не стали злиться. Наоборот, они были горды тем, что дети смогли понять свои ошибки и сделать из них выводы. Тем вечером дети пили чай, ели сладости и отлично проводили время. На радостях бабушка Дениса даже открыла припасенное на зиму клубничное варенье. Прошло несколько дней с момента, как дети выбрались из царства жадности. Игнат, Сергей и Таня прогулочным шагом достигли ангара дяди Бори, где работал Денис. Темноволосый мальчик в очках стоял на стремянке и аккуратно наносил краску на стену старого ангара. «Так слухи не врут», — весело обратился к Денису Игнат. «Ты действительно пашешь на дядю Борю? А как иначе? Золота у меня больше нет». «А за услуги бетонной мешалки как-то надо расплачиваться», — ответил Денис. «Что с той девочкой, которую мы спасли? Она в порядке?» «Да, благодаря тебе. Ее отправили в посольство», — рассказала Таня. «Как оказалось, она уроженка Калифорнии. Они с друзьями услышали от одного старика байку про пещеры с сокровищами. Пришли в указанное место и обнаружили катакомбы. Ясное дело, увлеклись сбором золота и были пойманы». «Значит...» «Еще все не закончено», – задумчиво проронил Денис. «Да, пока люди будут вместо любви и заботы друг о друге думать о том, как набить карманы, жадность будет расти», – поддержал разговор Сергей. «Единственный способ от нее избавиться – сделать ее такой мелкой, чтобы она была незаметна глазу. Каждый из нас может с ней бороться. Для этого всего-то и нужно, что начать делиться. Было бы чем...» пожал плечами Денис. «Для начала можешь поделиться с нами работой», широко улыбаясь, ответил Сергей. Друзья Дениса достали из пакета кисточки и принялись ему помогать. Дети весело провели время, а после проделанной работы оставили на ангаре отпечатки своих ладоней. Через десять лет после этих событий Сергей стал работать переводчиком за границей. Игнат и Таня – переехали в город и открыли сиротский приют, а Денис закончил свое изобретение и стал на одну ступеньку с Эйнштейном. По сей день в вишневых садах ходят слухи о монстрах в катакомбах, где золото растет словно на дрожжах, только вот никто не знает, где находится вход.